Переварится ли пища, съеденная перед смертью? То есть вы мертвы, а съеденная вами пища продолжает свой путь. Ну, не совсем. Еда в желудке не перестаёт перевариваться с наступлением смерти, однако процесс замедляется. Представим Вы только что посмотрели пару видеороликов в интернете с ели кусок вкуснейшей пиццы, и тут у вас случился сердечный приступ, в результате чего вы упали замертво. В некотором роде пицца уже находится на пути к перевариванию. Прожевав кусок, вы не только механически размяли его, но также смешали с ним пищеварительные ферменты, находящиеся в слюне, и они уже принялись разрушать соус, корочку и сыр. Затем вы проглотили всё это, пищевод сократился, и аппетитный сырный комок отправился в желудок. Если бы вы оставались живым, ваш желудок начал бы переваривать еду, выделяя соляную кислоту для её расщепления, а благодаря мышечным сокращениям она перемешивалась бы и размягчалась. Но вы мертвы. Ваш желудок больше ничего не выделяет и не размягчает. И потому единственное, что помогает расщеплять пиццу это пищеварительные соки, выделенные до наступления смерти, а также бактерии, живущие в пищеварительном тракте. Итак, предположим, ваше бездыханное тело сумеют найти только через несколько дней. Чёрт возьми, этот гипотетический пример с пиццей становится всё мрачнее и мрачнее. Простите. Суд Метэксперт проведет вскрытие, пытаясь установить время и причину смерти. Когда вам вскроют живот, этот кусочек пиццы станет лучшим другом криминалистов. И вот почему. Если мы знаем, что вы заказали пиццу примерно в половине восьмого вечера вторника, то вы заказали пиццу примерно в половине восьмого вечера вторника, От труп был обнаружен в пятницу, то состояние и положение частично переваренной пиццы внутри вашего тела подскажет, как долго после еды вы ещё были живы. Увидев в желудке кучу едва переваренной пиццы, специалист поймёт, что вы умерли вскоре после трапезы. Так и случилось. Если же пицца уже превратилась в пасту и отправилась в славное путешествие по желудочно-кишечному тракту, будет ясно, что она успела перевариться, и значит, умер ли вы в тот вечер гораздо позже. Все это является частью процесса установления посмертного интервала, то есть времени, прошедшего с момента гибели. Теперь поясню. Ответ на вопрос «как?» Как выглядит эта пища в желудке, не всегда научно полезен. Судья эксперты изучают содержимое желудка для приблизительной оценки, но существуют и другие факторы, влияющие на переваривание, например, лекарства, диабет, консистенция пищи и так далее. Врачи в этой оставшейся еде находят всякое: от непереваренной жвачки встречается чаще, чем вы можете представить, до безоаров плотных образований, состоящих из накопленных неудобоваримых предметов. Поберегите себя, не гуглите это. Но судмедэкспертам необходимо также осмотреть и кишечный тракт. Этот процесс более сложный, чем вскрытие желудка, и значительно более противный. Судмедэксперт вытащит кишечник длиной примерно с автобус, поместит его в раковину и разрежет вдоль. Мой друг судмедэксперт называет это распустить кишки. Потом вся искверный тоннель тщательно осматривается. Что там внутри? Пюрированные остатки пиццы, какашки и медицинские аномалии. Кто знает? Это часть приключения. Подобные приключения заставляют меня радоваться тому, что я владелец похоронного бюро, а не судмедэксперт. Имейте в виду, Если в расследовании не фигурирует квитанция о доставке в половине восьмого вечера, то непереваренная пицца не очень-то и поможет дело. Я сама сегодня в 10 утра завтракала остатками пиццы, а потом обедала ими в 15 часов. Может, и сейчас ем кусочек, и я не собираюсь перед вами оправдываться. Расследование никак не сумеет узнать, в какое время я ела пиццу. Так что её состояние в моём желудке не поможет установить, когда я умерла. Кучка непереваренной пиццы, оставшейся в организме, позволяет иногда определить время смерти, но представляет большую проблему для бальзамировщика, готовящего тело к встрече с семьёй. Целая пицца, болтающаяся в желудке это гниющая еда, разрушающая атмосферу невредимости, которую стараются создать бальзамировщики. В том числе, поэтому они пользуются инструментом под названием троакар. Троакар это крупная длинная игла, которую бульзомировщик засовывает в брюшную полость трупа прямо под пупком. Идея состоит в том, чтобы проткнув ею лёгкие, желудок и брюшину, высасывать содержимое: газы, жидкости, каловые массы и еда, питцовые соки. Но может быть, вы не захотите, чтобы вашу непереваренную пищу высасывали с помощью труакара. Надеюсь, что однажды в далёком будущем она поможет установить, чем питались люди в вашей эпохе. Возьмём, к примеру, эцы, мумию возрастом 5300 лет, найденную двумя немецкими туристами на границе Австрии и Италии. При осмотре содержимого его полного желудка Учёные выяснили, что Эцце ел в свою последнюю трапезу перед тем, как ему в спину выпустили стрелу, наиподлейшее убийство. Спойлер: ел он не пиццу. Это было мясо, горный козёл и благородный олень, пшеница однозернянка и следы ядовитого орлика, разновидность папоротника. В меню Эцце входило намного больше жиров, чем ожидали учёные. Понимаю, Поскольку времени на переваривание не хватило, желудок Эдси поведал нам дико ценную информацию о пищевых привычках людей, живших 5300 лет назад. Возможно, однажды и ваша хрустящая пицца с сырным бортиком окажет кому-то такую же услугу.